Тем временем вожак «Черных драконов» Колунда, после переговоров с Роном, делал все, чтобы перезагрузить родник реальности и заставить его работать как прежде, освободившись от влияния Цен -Минея. Его аура пульсировала в ядре родника, нити магии тянулись от аватара, усиливая давление в потоках, с легким гулом в эфире и вибрацией в каналах. Два аватара — золотой Рона и черной Колунды — устроили бешеную карусель, разгоняя магическую энергию родника. Силуэты кружили быстро, потоки закручивались в спираль с нарастающим гулом и искажением в эфирной структуре. Но ничего не получалось. Энергия рассеивалась, не фиксируясь, оставляя следы вибрации — которые затихали слишком рано. Родник все время тянул свои потоки к планете. Нити эфира уходили вниз к поверхности раваны с ощутимым сопротивлением в воздухе и легким сдвигом в балансе, не достигая нужной точки стабилизации. — Чего он хочет? — наконец воскликнул колонда ментально. Этот крик достиг не только Рона, но даже лии тоже. Импульс прошел резко с эхом сознания и легким давлением в ауле, вызывая вибрацию в каналах связи. Она сразу поняла, чего он хочет. Роднику нужны артефакты, короны, как проводники и фиксаторы баланс. Вариантов не было. Теперь роль королевы артефактов родника придется взять на себе соловей. Лея сама не могла. У нее другие глобальные задачи. Волна из оскита приближалась, требуя полного фокуса на обороне. «Надевай короны! Не задавай вопросов!» Резко скомандовала Лея. Ирина на автомате выполнила просьбу Леи. Сначала надела одну корону. Металл холодил кожу, аура слегка дрогнула от прилива энергии. Потоки хлынули с вибрацией в каналах. Потом вторую. Давление усилилось, и сознание померкло во вспышке света. Образы хлынули потоком. Черные драконы, золотые, кыштыны, аэтрионцы и многие другие цивилизации проступили в восприятии с легким гулом в голове и с в эфирной структуре. Она терялась от обилия информации. Разум путался, ауры смешивались, вызывая легкое головокружение. Лея вновь вступила в прямой контакт. Нить мысли протянулась чисто, стабилизируя баланс с легким напряжением в ауре. — Не торопись, спокойно. «Видишь черных драконов и золотых в роднике?» «Да, это Рон и Колунда», — ответила Ирина. Разум прояснился, образы стабилизировались, вибрация в эфире спала. «Отлично! Помоги им перезагрузить родник!» Спрашивать как не имело смысла. Лея уже решал другие вопросы. Атакующая волна была близко, ее давление ощущалось, как холод в эфире, и замедление в локальных потоках. Ирина собрала всю волю в кулак. Разум сосредоточился, аура стабилизировалась, и ее ментальный образ вошел в родник. Восприятие сместилось в ядро, где она увидела бешеную карусель дракона. Потоки кружили быстро, с гулом и вибрацией в эфире. Аватары Рона и Колунды закручивали магическую волну. Нити магии спирально набирали силу. Они ее чувствовали. Импульсы от аватаров прошили в ее сознание с ноткой ожидания и легким сдвигом в балансе. «Союзник, давай, действуй!» Ирина ничего больше не могла придумать, как только нырнуть в этот круговорот. Ее образ влился в спираль, усиливая вращение с вибрацией в эфирной структуре. И подумать, что св родник свободен и должен быть таким, как прежде, хранителем этой вселенной. Мысль прошла чисто, фокусируя потоки на балансе. Магия родника мгновения ока сжалась в точку вместе с виртуальными гостями. Давление в эфире резко возросло, гул вырос до пика, каналы слегка исказились, потом брызнули в стороны света и энергии Вспышка ослепила, потоки магии хлынули наружу с треском и сдвигом в балансе. ту же секунду в родник начала вливаться магическая энергия огромной стаи золотых и темных драконов. Энергия текла густо, с вибрацией в каналах и сгущением в ядре. Это походило на то, как в чистую воду капнули чернил, и она стала окрашиваться в черный цвет. Энергии смешались постепенно, с легким искажением в эфире и уравновешиванием потоков. Тут Ирина поняла, что делать. Она вернула одну корону черному дракону, а другую золотому. Артефакты поплыли по эфиру с легким гудением и вибрацией и ярко засияли на их рогатых мордах, усиливая ауру драконов вспышкой света, фиксируя баланс. Родник успокоился. Перезагрузка завершилась. Потоки стабилизировались, гул затих, эфир прояснился, структура вернулась к равновесию.